Глава восьмая про то, как я решил стать бизнесменом и потерпел фиаску. Но вернемся в цирковое училище. Четыре года учебы прошли под знаком борьбы за выживание. Я учился на отделении клоунады и стипендию получал поистине клоунскую. 20 Р. Чтобы хоть как-то пополнить свой бюджет, мы все время находились в поисках побочных средств к существованию. Наши финансовые фантазии были неисчерпаемы. Мы покупали четырехкопеечные соски, надували, раскрашивали и продавали уже по 10 копеек. Мы надевали на себя рыжие парики, красные носы и стояли у метро с плакатами типа «Не дайте погибнуть молодому дарованию». Почему нас не забирала милиция, не знаю. Апофеозом всего стала операция по изыманию стеклотары на Казанском вокзале. Учился с нами на курсе некий Слава Сизаненко. Был он намного старше нас, и вся его тревожная молодость прошла, как и у великого пролетарского писателя Максима Горького, в людях. Правда, только это и объединяло Сизаненко с великим пролетарским писателем. Славик разработал много способов добычи денег, но любая попытка внедрить тот или иной способ в жизнь обычно заканчивалась его избиением. Тогда он решил призвать на помощь меня, очевидно полагая, что когда бьют двоих, это не так обидно. «Есть план», — сказал он мне. «Есть очень хороший план. Но для начала скажи, что остается в вагоне, когда поезд прибывает на конечную станцию?» «Мусор остается», — мрачно пустил я. «Грязь, мусор, само собой. А что еще?» — он вывел рукой воображаемый знак вопроса и сам себе ответил. «Бутылки остаются». «Ну и что?» — спросил я. Хм. объясняю объяснение. Мы сейчас едем на Казанский вокзал. Поездов на Казанском навалом, так, так. Дожидаемся ближайшего, так, так. Пассажиры выходят, проводникам не до нас, так, так. И вот тут-то мы, пользуясь суматохой, врываемся в вагон, хватаем по бутылок, делаем ноги в следующий вагон, потом в третий, четвертый, и таким образом проскакиваем весь состав». План был неплох, тем не менее, первая попытка завершилась сокрушительным провалом. Ворвавшись в вагон и увидев несметное количество пустой посуды, Сизаненко оборзел от жадности и вместо того, чтобы взять, как мы договорились, несколько бутылок, решил хапнуть все. Тут-то его и накрыли проводники. Разговор вышел недолгим. Секунд эдак через пять Сизаненко был позорно выброшен прямо на перрон. Причем плашмя. «Нет, дружочек, так не пойдет», — сказал я Славику, нежно стряхивая с него железнодорожную пыль. «Не надо заниматься рвачеством. Надо людям вежливо растолковать, что мы — бедные студенты, что в Москве у нас никого нет, что родители где-то далеко, а стипендия маленькая». И все в таком духе. «И просить не больше двух бутылок». Понимаешь, Славик? «Не больше двух». Народ расчувствуется, а две бутылки им всякой погоды не сделают. «Ладно», — буркнул Славик. «Только просить будешь ты. А ты что будешь делать?» «Я буду плакать». В училище Славик славился тем, что мог заплакать по первому требованию. А когда такой здоровый детина, как Сизаненко, начинал рыдать, это вызывало сочувствие даже у покойников. «Внимание, внимание!» – прогавкал вокзальный репродуктор. «Поезд номер 26 «Барнаул-Москва» прибывает на первый путь». «А ну, повтори, гнида!» – оскалился Сизаненко. И репродуктор охотно прогавкал еще раз. «Повторяю, поезд номер 26 «Барнаул-Москва» прибывает на первый путь». Мы дружно смешались с толпой встречающих. Товарищ проводник затараторил я сладеньким голоском. Будь человеком. Перед тобой два студента. Нам ничего есть. Со вчерашнего утра росинки маковой во рту не было. Дай две бутылки на булочку. Сизаненко облился безутешными слезами. Сейчас, мужики, сейчас. Засуетился обалдевший проводник и вынес не две бутылки, а четыре. Процесс пошел. Я тараторил, Сизаненко рыдал, проводники стонали и слаженно выдавали посуду. С каждым разом мы наглели все больше и больше, а смысла в жалостливой просилке оставалось все меньше. Меньше и меньше, и в конце концов просилка приняла форму короткого приказа: Денег нет, бутылки давай. Славик выплакал полугодовой запас слез и только усердно протирал платком сухие глаза. К вечеру мы заработали сумму, превышающую месячную стипендию раза в полтора. Надо было возвращаться в общежитие. Но Славой овладел прямо-таки какой-то дух стяжательства. «Еще один поезд и все», — возбужденно шептал он. пытался урезонить его я. Ты глянь в расписание, поездов до ночи не будет». «А в тупике что, не поезда?» — жарко нашептывал Слава. «Хвосты видишь? Вон их сколько!» Мы поплелись по путям, дошли до ближайшего состава и постучали. Дверь открыла пожилая проводница. Силы были на исходе. Тетя, устало произнес я. — Тетя, мы студенты. Дайте нам пару бутылок, а мы на них колбаски купим. Из тети хлынул фонтан слез. — Господи! — заламывала руки проводница. — У меня сын в Полтаве учится. Неужто и он по вагонам побирается? Кровинка моя! Сейчас, хлопцы, погодьте. Вот, возьмите пятьдесят копеек, а я в вагон сбегаю, еще принесу. Меня обдаловал на стыда. — Да вы что, гордо и гневно, — сказал я. — Да как вы смеете? Мы что, бродяги бездомные, что ли? И посмотрел на Сизаненко, ожидая от него такой же решимости. Сизаненко круто ломала. он понимал что брать полтинник у напуганной женщины неэтично но монетка так соблазнительно сверкала что отказаться от нее ему казалось неэтичнее. «Мы, как говорится, вообще деньги не так, чтобы вообще важно, — пробасил он. Но раз, как говорится, вы сами как бы нам того, значит, ну и, конечно, раз уже, как говорится, тем более сын в Полтаве, так что тут уж, как говорится, сам Бог, как говорится. Ну ладно уж, хорошо, возьмем у ваш полтинник». И, забрав монетку с таким видом, будто сделал проводницы огромное одолжение, царской походкой двинулся от вагона. «Больше Сизоненко я на промысел не ходил. Тогда Сизоненко сменил курс. Теперь вместе с ним на отхожий промысел стал ходить Леш Лёшка Антипов. Лешка был маленького роста, но жилистый и не по годам нервный. В каждом встречном он искал и находил потенциального врага. И горе было тому, на кого падал его петушинный нахальный глаз. Без предупреждения, с криком «Чёрт грёбаный!», поскольку он заикался, он бросался на ни в чём неповинного обидчика и избивал его в кровь. Вот такого пацифиста взял себе в спарринг-партнёры Слава Сизаненко. Недолго длился этот союз. В светлый праздник Пасхи эти два искателя лёгкой наживы зашли в Елоховский собор, но отнюдь не для того, чтобы отдать дань Господу. Они увидели перед собой огромную толпу верующих. Наверху хор распевал праздничные псалмы, а прямо перед ними стоял служка, на блюдо которого всяк ходящий клал деньги кто сколько мог. При виде купюр у Антипова началось помутнение рассудка и, набросившись на бедную служку со словами «Че «Черт, черт, гребаный, на народное добро!» он выхватил у потрясенного служителя церкви блюдо и побежал. Бежал он недолго. Это даже и бегом нельзя было назвать, так как находящаяся в религиозном экстазе толпа взяла его в коробочку, бросила озимь и начала ритмично избивать со словами. «Получи нехристь! Светлый день!» По яичку. А по куличу мы тебе на улице выпишем.